Гарри Гаррисон. Вид с вершины башни. Сановитый, жирный Шон Миллиган возник из лестничного проема, неся в руках чашку с пеной, на которой накрест лежали зеркальце и бритва. Жёлтый халат его в распояску слегка вздымался за ним на мягком утреннем ветерке. Он поднял чашку перед собою, и в этот миг из ресничного пролёта донёсся визгливый женский голос. Ты доиграешься, сиреной ревела молли, казалось, чуть прибавив на громкости, этим все проникающим криком можно будет расколоть бутылку Гиннесса в 20 шагах приспичило ему жить в башне Мартелла, чтобы деньги сэкономить. Поди ж ты, а тут даже сортира нет и сыра, как в керри на Торфеном болоте. И теперь ещё полез бриться на парапет, вот как приложит молнии, будешь знать». Шон отключил смысл у её слов, но волны звука всё равно догоняли и обрушивались на него, подобно гребнистым валам соплива зелёного моря. При бритье он нервничал и торопился, царапая кожу. Пена в чашке окрасилась не только в серое из-за сбритой щетины, но и в розовое из-за крови. С ворчанием он выплеснул содержимое сосуда в бойницу и поспешил в свою комнату. Голос Молли там доставал. А он упорно не слушал, натягивая брюки, завязывая галстук, промакивая туалетной бумагой кровавые пятнышки на щеках и устремляясь по лестнице к вожделенному источнику. Мимо сорокафутовой купальни, мимо самка балок, на властный зов арок, беспрекословно подчиняясь ему и невзирая на одышку. Дверь в Пресвятая Святых только и ждала, приноровилась за много лет, прикосновения к ручке, чтобы отвориться нараспашку, впустить страждующего. И вот он вбегает в бар, утверждает могучий локоть на такой же могучей стойке и выкрикивает могучим басом в насыщенную могучим пивным духом атмосферу. «Пинту чёрного!» «При я порезался», — спросил Ноэль наимрачнейшим тоном, а другого его бочкообразная грудь не выдавала, отродясь, и щедро наполнил стакан, снизу коричневая, сверху ярко-жёлтая. Хорошо, хоть глотку себе не распорол от уха до уха. Моя нынче с утра в ударе, а голосочку у неё год от года только крепчает. Что верно, то верно. Ещё немного, её будет в Эксфорде слышно. Скажи лучше в Балине, не ошибёшься. Теперь последний штрих. Принять и поставить. Высоко поднять и полюбоваться на свет. Попробовать на вкус, усладить нёбо и гортань. Ощутить в себе возрождение жизни. Мир тебе! Мир человеческий! Для портакала Земля была кладезем языков. И языки эти звучали сладчайшей музыкой. В своем мире, на сумрачной планете, в системе льдисто-голубой звезды, что на дальней стороне галактической линзы, он был самым лучшим учеником и единственным, кто постиг тонкое искусство ментальной проекции. Когда локотропом овладел инопланетный разум, один лишь Портокал вступил с ним в контакт и понял, что произошло. С помощью ментальной проекции можно путешествовать по космосу, занимая тело любого разумного существа, какую бы форму оно ни имело и всколь бы далеком мире ни обитало. Прежде чем тот, кто захватил локотропа, отбыл, наскучив сонной студеной планеты, где почти никого не заинтересовало его присутствие, Портокал освоил технику проекции. Овладеть источником тахионной энергии способен лишь тот, у кого достаточно желания и силы воли. А Портокалу силы воли было не занимать, и он страстно желал общения, причем, не на пониженных тонах со своими соплеменниками, толстыми слизнями, присмыкавшимися в самом нижнем слое холодной атмосферы, где жидкость и газ непрестанно превращались друг в друга. Давление тысячемильного жидкостно-газового столба не очень-то располагает к оживлённым беседам. А потому речь у них была обрывочной, примитивной, стилистически неокрашенной, грубой. Портокал был единственным лингвистом на планете» никем не понятым самоучкой. Да и кому нужны филологи в мире, чей словарь составляет всего 112 слов? «Земля. Теплая и зеленая. Не планета, а сущий рай». Партакал добирался сюда уже дважды, проникал во внутренний мир аборигенов, чтобы наслаждаться богатством их языков, чтобы совершать открытия и пополнять копилку знаний. Его ничуть не обескураживала необходимость передвигаться на двух ногах вместо двадцати, отсутствие щупалец и вспомогательных глаз на кончиках пальцев. Он даже не горевал по импульсным органам, делающим совокупление столь увлекательным занятием. Нет таких жертв, на которые не пойдет лингвист, чтобы продвинуться как можно дальше в своих исследованиях. Его лишь слегка огорчало, что первая экспедиция закончилась, едва успев начаться. Разговорный Зулу удалось освоить лишь на самом поверхностном уровне, поскольку злополучное тело, в которое Портокал вселился, почти сразу же сожгли по обвинению в колдовстве. Вторая попытка внедрения в Японии оказалась более удачной. Теперь он соблюдал осторожность, старался ничем не выдавать своего присутствия. Его не слишком гостеприимная хозяйка, молодая гейша, прожила достаточно долго, чтобы гость успел освоить язык, пока он, углубившись в раздумья о взаимоотношениях с Симай и Кёдай, сестер и братьев, не завел ее под скоростной поезд. Теперь мнемонические формулы японского языка вырезаны брюшным когтем на прочном, как оружейная сталь льду, и можно отправляться в новую экспедицию. Портокал дотянулся до тахионного источника, предвкушая удовольствие, пощёлкал десятью из одиннадцати наборов зубов, потянулся мыслью, заново представил себе синий-зелёный шар земли. У Шона Миллигана окружилась голова. Это после каких-то несчастных шести кружек. И на мгновение он закрыл глаза. Когда открыл снова, из них смотрел Портокал. Шон, друг ты мой старенный, попенял по этикели. Уж кому кому, но только не тебе клевать носом посреди белого дня. Шон рассеянно поморгал, глядя на него через чистокол пивных кружек, причмокнул и сказал что-то на японском. Э, вот только без этого. Шимус погрозил ему пальцем, толстым, как у кого другого запястья. Всю жизнь, проживший на стройках, он больше смахивал на матерый дуб, чем на человека. — Я парень простой, малообразованный и по-ирландски не кумекаю. Хоть ты и учился когда-то на священника, хоть ты и насосался нынче ядреного портера, не надо выпячивать перед друзьями свое превосходство! портокал лихорадочно шарил по синапсам захваченного им хмельного мозга. — Какая дурацкая ошибка! Он заговорил на японском, а не на местном. Кстати, что за язык тут в ходу? Ага, вот они. Залежи лексических значений и грамматических конструкций. Он нырнул в этот языковой омут, нахватался подходящих к ситуации слов и затем подал голос. Необходимо исправить ошибку, чтобы это тело не сожгли у столба как то самое первое. «Я портакал». — С планеты, которая находится на другом конце галактики. Я приветствую вас. «Э — -э, да он уже совсем хорош, — удивился Пэтсикелли. — Значит, еще ещё дома начал с виски. Если вы заинтересованы в дальнейшем существовании вашего одурманенного алкоголем компаньона, вы будете подчиняться моим приказам и говорить только, когда я разрешу. Он запоздало идентифицировал боль в задней части тела и конечностях после того, как ударился о твёрдую поверхность. «И пока не протрезвеешь, не возвращайся!» — рявкнул ему вслед Ноэль. «Стыдно человеку в твоём возрасте, не говоря уже о твоём образовании, набираться в это время дня». Дверь паба захлопнулась, и портакал восстал из пепла, вернее, из рваных пакетиков от чипсов, окурков и собачьих какашек. Он выругался по-японски, поскольку так было проще. Ну что за люди! Даже не видят разницы между носителем и контроллером. Позор, да и только! Хотя, возможно, так ведут себя только любители сакэ в Эдзакаях, питейных заведениях. Он знал, что крепкие напитки творят странные вещи с некрепкими организмами людей. Для беседы следует подыскать туземца с более развитым интеллектом. Он медленно шёл по улице, используя свои новообретённые способности, чтобы распознавать слова, атаковавшие его со всех сторон. Стеклянное окно, весёлый повар, рыба с жареным картофелем. Запертая дверь внизу, закрыта на обед. Столько всего интересного. Ещё одно заведение, рядом широкая доска на столбах, ремонт шин. На другой стороне доски немножко по-другому. «Ремонт шин». На всякий случай он запомнил это разночтение. Впереди большое здание стёсаного камня. Оно чуть отступает от улицы, наверху сходится в точку. Двери в тёмную внутренность приглашающие открыты. Он вошёл, увидел ряды мерцающих свечей. К нему приблизился человек, одетый в чёрное. «Приветствую сына далёкого мира!» изрёк портокал «Я принёс тебе поклон с другой стороны галактики!» Отец Флинн неласково поглядел вдоль своего немаленького носа. «Опять пьёшь, Шон Миллиган! А ведь алкоголизм — проклятие ирландского народа! И на месте ты не был со времён битвы при бойне! Вот так и умрёшь без причастия! И провалишься прямиком в ад!» ни на секунду не задержавшись в чистилище, прежде чем сообразив, что испустил дух. «Я требую молчания и повелеваю слушать внимательно», — раздраженно сказал лингвист. «В Японии все шло много лучше. Меня зовут Портокал. Отсюда невозможно увидеть солнце моего мира, но я уверяю тебя... Единственное уверение, бездельник, которое я согласен от тебя услышать, — это что ты раскаялся и бросил пить». Оно созрело и перезрело. Несчастная твоя жена, которой приходится влачить такую тяжкую обузу. Как же ей стыдно, бедняжке, по воскресеньям, когда она приходится до дна. Будешь ли ты слушать меня? Еще чего. Но я буду молиться за тебя, злосчастного грешника. Невероятно! Невыносимо, Партакал развернул тело кругом и, громко топая, выбежал под весеннее солнце. Но оно внезапно исчезло, и с небес посыпались холодные капли, промочив его в одно мгновение. Организм-носитель весь продрог, но контроллеру было не до того. Что-то явно не так с этими людьми. Не могут же у всех быть проблемы со слухом. Наверное, он выбрал неправильное тело для общения. Прислонившись к стене, портокал смотрел на прохожих, которые спешили укрыться от ливня. Может оставить этого носителя и найти другого? Прежде такой необходимости не возникало, но чего бы не попробовать. Он дождался, когда приблизится группа людей, и пожелал. Очень сильно. Ничего не произошло. Придётся работать с тем, что есть. Он вернётся в фитейное заведение и попытается установить контакт. Но когда Портокал приказал телу двигаться вперёд, оно осталось на месте. Уму непостижимо, его разум преодолел сонмы световых лет, его воля управляла тахионами, эти несчастные земляне, он знал, что прежняя личность, грустно ютится в дальнем уголке мозжечка, не могут сопротивляться его приказам. Почему же носитель упрямится? Портокал заговорил вслух, Это был единственный способ общения с подчинённым разумом. «Я повелеваю, прекрати! Мы должны вернуться в арки!» «Мы должны отправиться в центр регионального правительства», — ответил он себе сочным басом. Партакал остолбенел. Это были не его слова. И даже не слова носителя. Чьи же тогда... — Кто ты? — вскрикнул он. — Я вижу тебя. Ты прячешься в извилинах и закоулках продолговатого мозга. Выйди и назовись! Мимо ковалела старушка с зонтиком в руке. Бросила взгляд на Шона Мелигана, перекрестилась и быстренько засеменила прочь. — Я мткл из народа у... о землянин, Я принёс тебе приветствие с той стороны звёзд. — Пошёл вон из этого мозга! — возмутился Портокал. Я его занял первым! Шон впал в косоглазие, поскольку каждый инопланетянин контролировал один его глаз и тщился поглядеть на другой. — Этого не может быть! — взревел Мткал Иерихонской трубой. «Мой наставник состарился и умер, обучая меня приему ментальной проекции. Я потратил всю свою энергию, чтобы занять этот мозг. Уйти должен ты!» «Дрянь твоё дело!» — прорычал Портакал. «Было ничего, стало моё. Катись отсюда, погонь инопланетная. У меня важная лингвистическая работа простаивает». Шон Миллиган танцевал кругами и болтал конечностями, пока пришельцы сражались за власть над ним. И, наконец, плюхнулся в лужу. — Да ломаного писпла не стоит твоя лингвистика! — прогремел Мтыкл. — Мой мир гибнет, пораженный ускоряющейся энтропией. Горючее на исходе. Я здесь с миссией спасения... — Мне необходимо поговорить с властями, предложить им научные знания в обмен на ядерное топливо. Если груз урана-235 не прибудет в наискорейшем времени, мы все пойдем на галактическую смарку. — Ну и по делам! — злорадно ответил Партакал. — О твоем космическом захолустье все равно никто слыхом не слыхивал, так что никто и печалиться не станет. В голосе Шона кипела ярость. Он ощерился, когда Монтыкл прорычал свой ответ. Затем носитель некоторое время хрипел и булькал без всякого смысла. Инопланетяне сражались за контроль над речью. В разгаре этой битвы разумов Шом вдруг понял, что может видеть. Смутно, как в густом тумане. Попробовал сделать шаг. Получилось. И он, спотыкаясь, двинулся вперёд. Инопланетяне вошли в клинч и утратили власть над его телом. Шаркая непослушными ногами, он описал полукруг. «В сегодня не дождёшься доброго приёма», и направился в заведение Малруни. Очень медленно, истрогая на ходу писк, хрип и бульканье, добрался до стойки бара. «Ну и скверный же у тебя кашель», — сказал Малруни, ставя перед ним выпивку. «Это всё башня Мартелла. Она же насквозь сырая. Ставь центральное отопление, вот что я тебе советую. Хотя просверлить гранитные стены толщиной футов двадцать, конечно, непросто». Шон медленно поднял и ополовинил кружку. Пока пил, он не переставал говорить, рожая портером голосовые связки, брызгая пеной и слюной. Малруни не отошел обслужить другого клиента, а Монтакл мрачно предложил. «Как насчёт компромисса? Дай мне возможность выступить перед правительством! но ну не можешь ты желать гибели целой планете! Это ж какое будет пятно на совести!» «Нет у меня совести вовсе! Совершенно бесполезная штука при нашем-то чудовищном атмосферном давлении!» Тогда я взываю к твоему рассудку и любопытству. Ну, пожалуйста, разреши встретиться с местным диктатором или другим компетентным лицом и договориться насчет Урана-235. Это существо наверняка владеет языком лучше, чем наш носитель, а значит, твоя работа пойдет быстрее. — А что я с этого буду иметь? — спросил заинтригованный Портакал. — Благодарность целого мира. Добавить к ней... — Стыртацил? И купишь кыртацил? Предложи что-нибудь получше. — У меня больше ничего нет. — А как насчёт твоего языка? Это может быть не безинтересно. Как ты переведёшь вот это? Мои груди, их аромат, да и сердце у него колотилось безумно, и да, я сказала «да», я хочу «да». — Прекрати, это не язык. «Это к ларингологу!» Пока они пикировались, Шон неловким жестом поманил Малруни, вывалил на липкую стойку бара фунтовые банкноты, залил в себя свежую пинту и потянулся за ещё более свежей. «Ты несправедлив!» — прохныкал Мунтыкл. «И эгоистичен! Неужели и правд готов допустить, чтобы из-за твоего равнодушия погиб целый мир? А что такого?» Тусклым голосом ответствовал Портокал. Галактики как песчинки, звезды как пыль или как дырки в одеяле. Наплевать и забыть. Голос все слабел. Затем Портокал спохватился и сказал с прежней громкостью: Мне стало трудно говорить, что происходит. Я тебе скажу, что происходит. Отозвался Монтекол. Его страх. Проталкивал слова сквозь плотную липкую пелену непонимания. «Пока мы отвлеклись, существо-носитель приняло огромную дозу органического яда. Смертоносная жидкость проникала в синапсы его мозга и отключала их один за другим. Я теряю контроль. Сейчас оно нас выбросит!» «Но и погубит себя тем самым!» — вскричал портакал. «Мы должны остановить его!» Вдвоём они перехватили руки Шона и прижали их ладонями к столешнице. Пока им пытались управлять, он глядел в никуда стеклянными глазами. «Ну, наконец-то! Прекратил болтать сам с собой!» — сказал Малруни, тщательно протирая стакан. «Протрезвел, бухавший. Хочешь ещё на дорожку?» «Я хочу!» — пробасил Монтекл. — Перестать пить! — взвизнул портакал. — Что? — Голос ломается. — В твоём-то возрасте. — Да ты, наверное, простудился. Ступай-ка домой и ложись в постель, пока до гриппа не дошло. Широко расставив ноги, упираясь руками в стойку, Шон пыхтел, как паровоз, и шатался. Незваные инопланетные гости не позволяли ему пить хмельное. Но не могли удержать накопившиеся в желудке галоны Гиннеса от поступления в кровь. Капля за каплей этиловый алкоголь подмешивался к плазме. Хоть по бутылкам разливай этот убойный коктейль, да продавай вместо джина. Глаза лезли из орбит. Внутри ушона бушевал космический Армагеддон. И он был проигран противникам. Резко оборвался протяжный тонкий крик, ему вторил тихий хлопок. Это ослабла хватка Мтакла, и его разум улетел в межзвёздное пространство. Портокал, более опытный контроллер, всё ещё держался, но и его дело было швах. И когда заработали синапсы, он сорвался и с проклятиями устремился назад на свою газово-жидкостную родину. «Фух!» произнес Шон, отпуская стойку и разминая затекшие руки. «Великая вещь — закалка. Потреблённый им в течение дня алкоголь убил бы трезвенника за двенадцать минут и навека бы законсервировал в стеклянной банке целый выводок капюшоновых крыс. Но годы беспробудного пьянства взяли своё». Что за беда, если его печень выглядит так, будто весь полк Ирландской гвардии промаршировал по ней в подкованных ботинках? И что за беда, если миллионы клеток мозга превратились в кашу, и IQ упал на двадцать пунктов? Это всё не считается. А считается только то, что инопланетяне бежали, а он победил. Шон выпрямился и впервые за много часов заговорил по собственной воле напрягая голосовые связки, утомлённые битвой пришельцев. «Жажда! Просто спасу нет! Пинту мне!» «Вот молочина! А то я маленько за тебя беспокоился!» «А уж как я за себя беспокоился! Просто не передать!» Шон поморгал, сгоняя хмельную пелену. «Какие-то твари захватили мой разум! Сначала одна, а потом припёрлась вторая!» Клянусь Иисусом, всё так и было. В меня вселились инопланетные пришельцы. Зелёные змеи в тебя вселился, — хмыкнул Малруни, ставя на стойку пинту тёмного. — С этим не поспоришь. Но насчёт пришельцев я не вру, хотя никто мне, конечно же, не поверит. Шон вздохнул и хлебнул пивка. Их там двое было. Один полный гнус, тупой, как бревно. Не слушал второго, а тот у него в ногах валялся, мол, по милосердству, а то погибнет вся моя планета. Первый, зная, издевается над ним, вот тебе крест. Так прессовал бедного сморчка, просто ужас. Но чисто научная фантастика. Может, запишешь, пока не забыл, книжку издашь, деньжат наваришь? Это не по мне. Такие книжки сочинять — занятия для непьющих. «Я слыхал, научные фантасты сплошь трезвенники, абстиненты, страсть какой серьезный народ! полезни мне еще, мал руни, да и себе налей, а то я уже и сам слабовато верю в случившееся!» В тот момент, когда кружка наполнялась доверху, далеко-далеко на той стороне галактики некий плотный организм предавался горестным размышлениям, На дне густеющего газового моря А еще дальше в космосе энтропия дошла до предела И тусклая звезда исчезла Издав напоследок протяжный жалобный писк Гарри Гаррисон Вид с вершины башни Рассказ читал Олег Булдаков